Глава одиннадцатая. Злата. Марфа со мной прекратила общаться. Вернувшись в аудиторию, сразу заметила, что она отсела. С людьми такое постоянно случается. Не могут простить тех, кто наблюдал их позор. Причем на тех, перед кем позорились. Не будет ни злости, ни обиды. Я не жалела, что сорвалась с места и бросилась ей помогать. Все-таки издевался Макар, Над Марфой не только потому, что она идиотка, которая верит, что легкая и беззаботная жизнь существует. Просто для этого нужно поймать богатого парня, а косвенно и по моей вине. Кайсынов не терпит отказов, не позволяет себя игнорировать, а я пыталась. Раздразнила зверя. Я пока не понимаю, чего он добивается, но на шантаже с Марфой он бы не остановился. На перемене заглядываю в контакты. Хочу написать Кайсынову, чтобы он скинул мне адрес. Сама приеду к нему домой. Не стоит, чтобы нас с ним видели вместе. Если, конечно же, он не собирается объявлять, что я его личная прислуга. Не удивлюсь, отморозок на многое способен. Меня до сих пор трясет от сцены в спортзале. В ушах стоит гул мужских голосов, их свист и улюлюканье. Будто это я, а не Марфа, стояла голая перед ними. Кайсынов записал себя просто. «Макар, скинь адрес, я сама подъеду». Набираю сообщение и отправляю. Каждые несколько секунд проверяю. Телефон на беззвучном режиме. Вижу, что прочитал, но отвечать не стал. Он просто невыносим. Поднимает с дна души самые темные чувства. заставляет переживать, нервничать, ненавидеть. Представить сложно, что сама полезу в пасть хищнику. Приду в его берлогу. Он ведь со мной способен сделать все, что угодно. Мой разум посылает сигналы бедствия, а предчувствие сообщает, что Кай Сынов — человек-слова. Вот откуда я это знаю? Может, мне просто хочется в это верить, чтобы не сойти тихонечко с ума? Ты что такая загруженная? Отставляя громко стул, рядом плюхается Славка. Рюкзак бросает на соседний стул. Единственный плюс моего публичного сидения на коленях Кайсынова больше в университете, ко мне никто не приставал. Даже Салонин держался в стороне. Хотя я часто ловила на себе его с прищуром взгляд, будто внутрь пытался заглянуть. Мой стол теперь всегда был свободен, если только из однокурсников кто-нибудь не подсаживался. Я не отвечаю. Делаю вид, что жую. Всем своим видом демонстрирую. Когда я ем, я глух и нем. Но Сахарова это не останавливает. Он делает выводы и озвучивает. Из-за чего с Лузгиной посрались? Не испытывая неловкости, в лоб задает вопрос. Не сошлись во взглядах. Отвертеться не получится. Славка приставучий. А еще мне не хочется, чтобы с этим вопросом он отправился к Марфе. Почему-то уверена, ее ответ меня еще больше разочарует. Неправильно навешивать ярлыки. Но Марфу за эти две с половиной недели я успела немного узнать. «Неудивительно», — хмыкает поднос. «Вы абсолютно разные». «Что ты имеешь в виду?» Меня настораживает не ответ, а ехидное выражение его лица. «Забудь!» Стал резко серьезным и переключился на другую тему. «Лучше расскажи, что от тебя таракан хочет?» «Кто?» Первая мысль была, что он узнал о нашем договоре с Кайсыновым. Но ведь даже смешно предположить, что Макары кто-то посмел назвать тараканом. Вряд ли этот человек способен будет... «Еще что-нибудь произнести?» «Меленчук, рыжая!» «Или тебя еще кто-то достает?» Вроде улыбается, но перестает жевать и ждет. Я сама не знаю, что ему сделала. Решаю проигнорировать второй вопрос. У него ко мне не любовь с первого взгляда. Скорчила моську и улыбнулась. Не привыкла жаловаться. Ладно, ты доедай, а мне еще деньги на телефон закинуть надо. Я до банкомата. Не спешу после пар покидать аудиторию. Нервничаю ужасно. Хорошо, хоть Славка на вечернюю тренировку спешил. Не будет наблюдать, как я к Кайсынову в машину сажусь. Никому ничего не обязано доказывать. А все равно неловко. Зачем-то в зеркало смотрюсь, которое висит на стене за лестницей. Не знаю, кто придумал его здесь повесить, но очень удобно поправлять макияж и прическу. Кайсынов стоит у машины, курит, пуская в небо струйки дыма. Я, подвисая на несколько секунд, наблюдая за ним. Рукава закатаны, грудь оголена до середины, будто устал ходить застегнутым на все пуговицы. Дикий зверь, требующий свободы, вырвался наружу. Свободный, опасный. Напоминаю себе, что мне предстоит попасть в его логово. Волнение захлестывает. В висках пульсирует кровь. Но я, не сворачивая в сторону, иду прямо к нему. «Садись!» — выкидывает в траву окурок еще до того, как я приблизилась. Открывает дверь. «Заедем в ресторан. Заказ заберем». Спокойным тоном. Не знаю, чего я ждала, но его поведение разбивает все шаблоны о нем. «У тебя гости будут?» — осматриваю дорогущий салон. Внутри витает запах парфюма, кожи и легкий аромат сигарет, который только что остался на одежде Макара. Удивительно, но меня не подташнивает, как обычно. Мне нравится запах. Вдыхаю полной грудью и еще раз убеждаюсь, что нет отторжения. «Тебя кормить буду!» — поворачивает голову в мою сторону. Мне кажется, что уголки его губ дергаются. Но улыбка так и не появляется на лице. «Зачем?» — не могу не удивиться. «Если ты ждала, что буду мучить и морить тебя голодом, то придется тебя разочаровать». Спокойно произносит, а я не знаю, как реагировать. Он не вдавливает педаль газа в пол, едет спокойно. Может, я скорости не чувствую? Рассматриваю крепкие красивые руки, смущаясь, отворачиваюсь. Вдруг заметит. Столон становится тесным. Температура перестает быть комфортной. Жарко тут как-то. Золотинка, я задам вопрос, а ты ответишь на него честно. И мы пока закроем тему. Сбавляя немного скорость, он смотрит на меня. Какой вопрос? Во рту пересохло от волнения. «Ты была уже с мужиком?» Стоило забыться немного, и вот лови откровенный вопрос. Мне кажется, я мотнула головой, но Кайсынов, видимо, не заметил, потому что уточняет. «Ты ведь не тронутая, золотинка?» В то не будто предупреждение. От взгляда мороз по коже бежит. «Нет», — выдыхаю. Он еще какое-то время сканирует меня взглядом, а потом выдает серьезно. «Умница!» «И что это должно означать?»